Катя принимает стандартную позу свободного падения, лицом к земле, руки и ноги раскинуты широко в стороны и начинает осторожно опускать правую ногу. Ее тут же заваливает на бок. Ох, не выходит из меня эта ласточка. Она выравнивается и снова пытается теперь с другой ноги и кувыркается еще пуще, разбирает азарт. Что ж я, тупее американцев, что ли? Катя опять принимает исходное положение и бросает взгляд на высокомер. Ого! Уже всего тысячи метров. Время закончилось, почти пора. Секунды три она просто несется лицом к земле, наслаждаясь бешеной скоростью и приближающимися деревьями леса. Как только высотомер показывает 800 метров, она берется за кольцо, ну, что на этот раз пронесет Пронесло. Ее ПО-16 послушно и мягко наполняется воздухом. Айда укладка. Это сам начальник аэроклуба научил ее складывать парашют так, чтобы свести аэродинамический удар к минимуму. Нет больше ни скорости, ни свиста в ушах. Первым делом Катя машет рукой, приветствуя летчика дядя Лешу. Хотя и знает, что ему никак не разглядеть приветствие. Ее фигурку закрывает купол. Она берет курс на аэродром. Сегодня выбросили далековато, ей хочется приземлиться поближе к старту, чтобы не топать потом по глубокому снегу. Купол, повинуясь легкому движению рук, лежащих на стропах управления, быстро теряет высоту. До земли уже метров двести. Вот и аэродромное поле. Катя видит, как ей навстречу несется... Аэродромный пес по кличке буран. Буран обожает встречать приземляющихся парашютистов. Играющий он радостно прыгает на них в момент приземления, причем сзади. Многим это не нравится. И собаке уже не раз попадала. Но Катя, и буран это прекрасно знает, ничего не имеет против его прыжков. Пес первым встретит ее на земле, грызнет за ботинок, а потом лизнет в нос. А она погладит его позадневевшей от мороза шерсти, или даже чмокнет в кожаный влажный нос. И услышит по громкой связи к потехе всех спортсменов, разносящиеся над аэродромным полем, разухабистый голос руководителя полетов. «Калашникова! Глисты будут!» В Москве уже ощутимо пахло весной. Снег почернел Дороги в лужах, стоящие у выхода у метро азербайджанцы, предлагают прохожим солнечные мимозы. А за городом пока колдовала зима. В лунном свете искрился ярко-белый снег, колючий ветер теребил за нос. Катя Калашникова и Валя Крюкова приехали на аэродром в пятницу с последней электричкой. Валя предлагала сорваться пораньше, но Катин руководитель диплома отпустил ее только в семь. Тут уж дай бог успеть на поезд в 21.05 и потом бегом мчаться к автобусу, отходящему со станции «Чехов» в 22.40. «Когда-нибудь мы на маньяков напоримся с таким твоим дипломом!» — проворчала Валя, когда девушки выпрыгнули из заедневшего автобуса и быстро, чтобы не замерзнуть, зашагали по снежной тропинке и успели протоптать спортсмены, приехавшие раньше. На тропинкой нависал мерзлый февральский лес. Ветер поигрывал верхушками вековых елей. Кате тоже было страшновато ночью. На безлюдной дороге, когда кажется, что за каждым деревом прячется, если не маньяк, то, по крайней мере, какой-нибудь леший. Но она беззаботно сказала, да простой, Валюн, здесь маньяки только мы с тобой. Тоже верно, охотно согласилась Валя. И чего мы только сюда ездим? Это кому сказать только, взрослые, солидные женщины. Как наркоманки, закончила Катя, вздохнула. Прямо беда какая-то. «Хуже сигарет этот аэродром. Вроде и ясно, что бросать надо, но да только не получается». На аэродром Катя попала случайно. Два года назад ее притащил сюда тогдашний поклонник. «Представляешь, Катюш, я завтра с парашютом первый раз прыгаю. Поехали со мной, а? Поглядишь на меня, земли помашешь, заодно и свежим воздухом подышим». Катя из любопытства согласилась поехать как верная подруга сопровождала поклонника и на построении новичков, и на укладке парашютов, и на летном поле. Она с интересом присматривалась к аэродрому, к инструкторам,